Глава одиннадцатая. Яйца Фу Янг. Итак, четверо пациентов ушли, плюс ещё пара выздоравливающих, которые поначалу планировали задержаться, отбыли домой. Да ещё мисс Грейнджер умерла. А отъезд мистера Гринберга и сестры Хиллари стал огромной утратой. Не для пациентов, которые считали Хиллари грубоватой. А вот для Матроны это означало катастрофу и полный крах планов на пенсию. Персонал тоже не обрадовался отъезду Хиллари, особенно после бегства Ди и Гвен. Но трагичнее всех воспринял новость хозяин, ибо мистер Гринберг по причине серьёзных запросов и недержания обслуживался по самому высокому тарифу. Теперь стало очевидно, что без жены хозяина, при которой всё работало как часы, и мистера Симонса, вносившего свой вклад, Райский уголок стремительно катится к закату. Персонала катастрофически не хватало, стирать было некому. Кроме того, поскольку бакалейщик больше не посещал нас из-за неоплаченных счетов, а кухарка работала исключительно, когда пожелает, у нас потянулась череда дней, сегодня только пудинг. В такие дни на ланч подавали только горячий фруктовый пирог с яблоками, изюмом и заварным кремом потому что в кладовке нашлись сотни банок с консервированной начинкой для яблочно-изюмных пирогов, да и порошкового крема и молока было в достатке. Если пациент задавал неудобные вопросы насчёт сытного основного блюда, ему говорили, что он только что съел пастуший пирог и бобы, просто забыл. И никто не возражал, пироги с пудингом были вкусные. Через пару дней после отъезда мистера Гринберга нас накрыл продуктовый кризис. На ланч не оказалось ничего, кроме имбирного печенья и консервированного горошка. Обнаружилось это только в 11.30, а ланч у пациентов в 12. Предложить яблочный пирог мы не могли. И так уже состоялось два дня, сегодня только пудинг. К тому же у нас закончились кулинарный жир и мука. Мы нашли несколько древних банок с супом из бычьих хвостов, но у пациентов не получалось совладать с ложкой — А заставлять их пить его из чашки мы тоже не могли. Уже пробовали раньше, и вынуждать их пройти через такое испытание ещё раз было бы просто жестоко. С супом справлялся только мистер Симмонс, а его больше не было. Миранда, что не характерно для неё, взяла дело в свои руки. Она позвонила Майку Ю в Дом удачи в Килмингтоне. Она разговаривала по телефону в холле, а мы слушали, столпившись вокруг. «А у нас кончилась еда, дорогой», — сказала она. Мы слышали искажённый голос в трубке, который, должно быть, принадлежал Майку, потому что с чего бы Миранди говорить «дорогой». «У нас осталось только имбирное печенье», — сказала она. Вновь невнятное бормотание в трубке. «Ты мог бы?» Она исково закивала, улыбаясь нам. «О, дорогой, правда?» А потом, прикрыв ладонью трубку, сообщила. «Майк привезёт яйца фуянг и куриные ножки по-китайски и картошку». Мы радостно закричали, и Майк должно быть услышал, и Миранда надулась от гордости. «Ладно, увидимся через минутку», — сказала она и повесила трубку. «Майк привезёт яйца фуянг и куриные ножки по-китайски и картошку», — повторила она, и мы опять радостно завопили. Салли Эн кинулась накрывать стол в гостиной, и пациенты следили за ней с радостным возбуждением. «Уже время ланча, сестра?» — спрашивали они. Салли Эн бормотала в ответ. «Скоро, скоро». А потом мы все ждали на подъездной дорожке и завопили опять, когда Датсон Майка Ю загрохотал по решётке. Миранда опять гордо надулась, а мы все кинулись к машине. Матрона сказала, что это как во время войны, когда пекарь получал муку или кто-то привозил сахар или шоколад. И это стало уроком для нас, что даже небольшие трудности могут способствовать всплескам искренней радости. Майк Ю шёл через двор, нагруженный коробками с едой. Пахло издалека. Майк не видел, куда ступает, потому что подбородок был приподнят коробками. Он нащупывал путь своими маленькими ножками, выглядывая поверх коробок. В конце концов, я подхватила его под локоть и повела, сказала осторожно ступеньки, когда он вошёл в дом, и мы двинулись по выщербленным плиткам. Не могу описать, на что это было похоже — придерживать Майка за локоть, зная его сексуальный репертуар. Я даже подумала, нет ли в моём поведении эротизма. Мы быстро разложили еду по подогретым тарелкам, на которых уже громоздились кучки зелёного горошка, и понесли в гостиную. Точно официанты на торжественном приёме. А Майк крикнул нам вслед. «Скажите, что это омлет, им понравится». И им понравилось. После того, как пациенты получили своё, получил своё и персонал. И всем было очень вкусно. Майк Ю не мог остаться и насладиться радостной атмосферой, потому что ему предстоял в тот день экзамен по статистике. И он ускользнул, пока сёстры щебетали, ели и смеялись. Он поцеловал Миранду в макушку и подхватил ключи от своей машины. Когда он проходил мимо, я подняла голову и сказала: "Яйца Фуянг очень вкусные". А он ответил: "Я очень рад, Лизи". Я проводила Майка взглядом и невольно улыбалась ему вслед слишком долго. Потом оглянулась на Миранду и увидела, что она заметила. "Я видела, как ты смотрела на Майка, и теперь мне кое-что понятно", сказала она. В огромную проблему превратилась стирка. Забавно, что с ней всегда так. Стирка отравляет человеческую жизнь, и людям пора бы уже найти разумное решение. Прачка сбежала, как только увидела хозяина Нагишом после ухода его жены. Она весьма неодобрительно к этому отнеслась. И к тому, и к другому. Женщина решила, что хозяин завлекает её, прогуливаясь голышом мимо прачечной. Полная ерунда — Он просто направлялся на кухню пополнить запас крекеров Бат Оливер, вот и всё. И выбрал самый короткий путь. А голый был, потому что стояла жара. Мы-то видели хозяина голым много раз и не принимали это на свой счёт. У него скандинавские гены, а для скандинавов нагота в порядке вещей, как и суицид, что гораздо тревожнее. Грязная одежда пациентов была свалена громадной, влажной, жутко воняющей мочой кучей в углу прачечной. И к тому моменту, как мы обнаружили эту кучу и поняли, что она в основном состоит из дамских платьев, те уже слишком провоняли, чтобы выуживать их оттуда и надевать по новой. Пару дней дамам пришлось щеголять в ночнушках, а они терпеть это не могли. Мисс Бриксом плакала и требовала, чтобы на неё надели плащ, а то вдруг явится викарий, но он не явился. «В общем, я вызвалась постирать» чтобы уменьшить завалы, и вынуждена была уступить Салли Н приготовлению чая, которым я занималась с огромным успехом. Я вовсе не радовалась, потому что мне нравилось готовить чай, и я очень беспокоилась, что чай Салли Н будет недостаточно слабым для пациентов на диете. Или подаст она его без элегантного шика. А ведь для пациентов чай — главное событие дня. Но ещё больше я волновалась, что её чай — окажется лучше, чем мой. И её закусок съедят больше, чем моих. Салли Энн была тёмной лошадкой. Стирать я вызвалась по причине моей опытности в этом деле. Я знала, какие тут могут подстерегать ловушки. Дважды, ещё в детстве, я затопила весь дом. Случайно окрасила в один цвет полную корзину белья, а ещё меня выгнали из прачечной самообслуживания в Лангстоне за то, что я облепила всё помещение мыльной пеной. Но мои первые эксперименты давно уже были сполна вознаграждены, потому что теперь я даже находила в стирке удовлетворение. Я освоила много уловок. Например, гладить влажное бельё куда легче. И потому я сначала глажу постиранное, и только потом развешиваю сушиться. А с клубящимся паром и влажностью можно совладать, открыв окна. «В такой сырости у тебя поры точно раскроются», — однажды сказала Миранда, заглянув ко мне. Я не знала, хорошо это или плохо, поэтому просто пожала плечами. Дома я рассказала маме о своём постирочном триумфе. Хотя она и водила прачечный фургон, темперамент её совершенно не годился для постирочного процесса. Я рассказала ей о приёме «гладь пока мокрая» и о технике складывания «крепко встряхни» и о стирке трусов, засунутых в чулки. Сначала мама перепугалась. Сказала, что я подхватила синдром бельевой верёвки. Это такая штука, при которой удовольствие от созерцания семейных простыней и рубашек, колышущихся на бельевой верёвке, перекрывает собственные желания женщины и её стремление к равенству. Но когда я сообщила, что кристаллическая сода предотвращает накипь на нагревательном элементе, мама схватила блокнот, нацарапала «кристаллическая сода» и дважды подчеркнула. А позже она написала прелестное стихотворение о накипи и женщинах в котором были такие строки. «Ни сын, ни дочь, ни накипь от воды, а тряпки на ветру доводят до беды». В очень жаркий день на заключительном этапе прачечного кризиса с дороги донёсся автомобильный гудок. Я выглянула. Гудок повторился ещё дважды. Потом к дверям подошёл шофёр и сказал, что не готов въезжать на своей драгоценной машине во двор. Ему не нравится состояние решётки, лежащей на дороге. Он сообщил, что привёз пожилого джентльмена из королевской больницы, и ему нужно как можно скорее выгрузить пассажира. Я пошла за ним и увидела дремлющего на заднем сиденье мистера Симонса. На запястье больничная бирка, на сиденье рядом маленькая холщовая сумка и две фотографии в рамках, а на коленях пластиковый конверт с медицинскими документами. Я была на седьмом небе от счастья, вопила и хлопала в ладоши, Таксист выглядел ошарашенным. «Вы что, его знаете?» — спросил он. И я сказала. «Да, он пациент, который ушёл, а теперь вернулся». И почувствовала себя полной дурой, потому что на глаза навернулись слёзы. Я ласково разбудила мистера Симмонса, и он тут же принялся выбираться из машины. Шофёр жевал крекеры тук и вытирал солёные пальцы прямо об штаны и не делал попыток помочь». Помню правило «не поднимать пациентов в одиночку», я попросила мистера Симмонса подождать минутку и бросилась за помощью. Матрона сидела в гостиной, подсчитывая свои премиальные табачные купоны, а мисс Бриксом, наш лучший коллекционер, помогала. Она была уже на четверти пути к мини-столику для пикников со складными ножками. Я поздравила её и сообщила, что к нам прибыл на такси выздоравливающий пациент. Я не сказала, что это мистер Симмонс, потому что не хотела взбудоражить мисс Бриксом и купоны. Матрона возразила, что мы никого не ждём. «Скажи таксисту, пускай везёт её куда-нибудь ещё, а лучше всего обратно в больницу», — заявила она. Таксист, который подошёл к дверям и всё слышал, крикнул в ответ, что никуда он пациента не повезёт, потому что ему ещё нужно доставить коробку сигар «Хамлетс» и шоколад «Автер Эйдс», поместье Энгельберта Хампердинга в окрестностях Олдби. Матрона не поверила. Она не могла вообразить себе Энгельберта курящим. А как же голос? Таксист объяснил, что сигары не для самого Энгельберта, а для его приятелей, мировых звёзд, которые рыщут там повсюду и никак не могут дойти до магазина на углу. И решительно зашагал к машине. «Я следом». Мистер Симмонс уже совсем проснулся, но выглядел больным и бледным. «Похоже, в гостинице нет мест», — проговорил он. «Нет-нет, комнат много», — заверила я. «Просто заведение по-прежнему в кризисе. Даже хуже стало с тех пор, как вы уехали. И Матрона подсчитывает свои табачные купоны». Он опустил голову на подголовник. Я улыбнулась и спросила, могу ли что-нибудь сделать для него. Он прикрыл глаза и тихо вымолвил. «Не могу ли я попросить стакан воды?» Я метнулась в дом. Матрона перевязывала резинкой маленькие рулончики купонов. Нахмурилась при виде меня. «Я только дам ему стакан воды», — сказала я. «Ему?» «Да, пациенту. Это мистер Симмонс», — прошептала я. «Помните его?» «Ну, конечно, я его помню. Но ты же сказала, что это женщина. Бога ради, ведите его сюда, сестра», — возгласила она. «Я-то думала, это дама!» «А какая разница, девчонка это или парень?» Вновь возник в дверях таксист. «Для мистера Симмонса у нас сколько угодно места!» Фыркнула Матрона. Сестра Эйлин помогла мне пересадить мистера Симмонса в кресло-коляску, и мы попытались протолкнуть кресло через французское окно. Но колёса оказались совсем сдуты. Не удалось преодолеть препятствие, и после нескольких попыток Мистер Симмонс просто встал и вошёл в гостиную своими ногами. Матрона прикинулась, что изучает его документы. Мистер Симмонс был первым пациентом, которого она лично принимала. И, думаю, она была растеряна. «Итак, мистер Симмонс, здесь говорится в ваших бумагах, что вы диктор», — сказала она. «Это что-то связанное с сельским хозяйством?» «Нет. Диктор радио и телевидения». — едва слышно прошептал мистер Симмонс. Крошечные белые цветочки украшали его прическу. Они обсыпали его голову, когда я врезалась креслом в кусты, пока катила по дорожке. «О, -о, -о это прекрасно!» — сказала Матрона. М -м, «Мне сделали хирургическую коррекцию паховой грыжи», — сообщил мистер Симмонс. «А вы знакомы с Веллом Дониканом?» «Я о нём слышал», — с трудом пробормотал мистер Симмонс. «Но не знаете его лично?» «Лично нет». Мы с сестрой Эйлин пошли наверх приготовить мистеру Симмонсу комнату номер 8. С тех пор, как он уехал, там никого не было, так что нужно было лишь слегка проветрить. Постель выглядела нормально, поэтому я только перевернула подушки и побрызгала свежителем воздуха и инсектицидом. Протёрла листья фикуса, немножко полила его, И вскоре мистер Симмонс уже восседал в кресле у маленького окошка. Я убрала две картины, висевшие в комнате, гравюры с «Блю Боар и ратушей Лестера, чтобы освободить место для тех, что он привёз с собой. Одна — рисунок самолёта «Sop with Camel», а другая — отвратительная мазня, изображающая подозрительно косоглазого спаниэля, сидящего у маленького стола. «Как мило», — сказала я, поднимая картину со спаниэлем. Она была воистину ужасная, но я хотела быть любезной после стольких недоразумений и неловкостей. Эта собака напоминала мне пса по кличке Тарк, который ни с того ни с сего покусал моего младшего брата. Хотя не припомню, был ли Тарк косоглазым. «Она называется Олаф с Крекером», — сказал мистер Симмонс. «Моя последняя жена нарисовала». «Мило», — повторила я. «Так что тут происходит?» — спросил мистер Симмонс. Я рассказала, что бокалейщик нас бросил, что мы живём на пирогах с яблоками и изюмом, и что хозяин, кажется, время от времени впадает в подобие комы. Мистер Симмонс поморщился и сказал, что как только будет в силах, он вернётся к обязанностям квартирмейстера и совершит налёт на оптовый супермаркет. А пока мы могли бы наворовать в его саду ранних слив для пирога, чтобы отдохнуть от яблок. Я рассказала ему про кризис со стиркой и что я уступила свои обязанности по приготовлению чая. Упомянула и про смерть Элвиса, но про это он уже знал, что показалось мне добрым знаком, пока он не спросил, а в какой комнате жил Элвис».